Глава двадцать вторая. Уронив колчан, Пип всаживает свой нож обезьяни в спину. Еще и еще, пока челюсти твари не разжимаются. Потом отбрасывает переродка ногой и готовится к новой атаке. Я подбираю стрелы, вновь заряжаю лук. За спиной громко дышит Адер. Впрочем, у него теперь не так много работы. Но давайте же, подходите. В ярости восклицает Пит. Но с обезьянами что-то случилось. Они отступают, пятятся в джунгли и растворяются в зарослях, точно повинуясь невидимому зову. Разумеется, зову распорядителей, решивших, что на сегодня достаточно. Возьмите ее, мы прикроем, бросаю я. Пит бережно поднимает свою спасительницу и переносит на пляж, где с оружием наготове на всякий случай встали мы с фиником. Но все обезьяны пропали, если не считать оранжевых туш, разбросанных на земле. Пит опускает морфлингистку на песок. Я разрезаю костюм у нее на груди. И нашим глазам предстают четыре проникающие раны. Кровь медленно сочится из них. Все так безобидно с виду. Настоящее повреждение глубоко внутри. Судя по месту укуса, зубы задели какой-нибудь жизненно важный орган, легкие или сердце. Женщина разевает рот, словно рыба, которую вытащили на берег. Кожа у нее дряблая, зеленоватого оттенка, вид изможденный, глаза пустые. Ребра торчат наружу, точно у ребенка, погибающего от истощения. Разумеется, уж ей-то продуктов хватало, и все же она почла предаться зависимости, как и феймич. Я беру ее руку, та странно подергивается, из-за яда, поразившего. Нервное окончание или же из-за потрясения, а может быть, это ломка. Мы уже ничего не можем поделать, разве что оставаться рядом, пока она не умрет. Пойду осмотрюсь. Финик поднимается и уходит. Мне хочется с ним, однако марклингистка так сильно вцепляется в руку, что хоть разжимает ослявые пальцы, а на такую жестокость я не способна. Может, спеть ей как Рути? Но я даже имени умирающей не узнала, не говоря уже о том, любит ли она музыку. Мне известно только одно – эта женщина умирает. Пит опускается рядом на корточке и гладит ей волосы. А потом начинает в полголоса говорить, причем обращается явно не ко мне, потому что я не понимаю ни слова. У меня дома есть краски, из которых можно смешать любой оттенок – розовый, нежный, словно кожа младенца. Или насыщенный, как ревень, зеленый, будто весенняя травка, мерцающий голубой, точно как лед на воде. Марфлингистка не отводит от него глаз и ловит каждое слово. Однажды я целых три дня бился над оттенком белого меха в солнечных искрах. Понимаешь, мне-то казалось, он должен быть желтым, а все гораздо сложнее. Пришлось наносить слои самых разных красок, один за другим. Продолжает пить. Женщина дышит все медленнее, все поверхностнее, и, обмакнув палец в кровь, чертит свободной рукой на груди свои любимые завитушки. А вот радугу до сих пор не могу понять, они такие неуловимые, появляются быстро, а исчезают еще быстрее, разглядеть не успеешь. Померящится что-то синее, что-то пурпурное, и все растаяло, растворилось в воздухе произносит Пит. Маршлингистка смотрит, как зачарованная. Потом, словно в трансе, поднимает дрожащую руку и рисует у него на щеке что-то вроде цветка. «Благодарю», — шепчет Пит, «это очень красиво». Ее лицо озаряет улыбка, из горла вырывается слабый писк. Потом окровавленная ладонь падает на грудь. Мы слышим последний вздох, и в тот же миг палит пушка. Хватка вокруг моего запястья слабеет. Пит относит умершую к воде, потом возвращается и садится рядом со мной. Тело качается на волнах, которые несут его кругу изобилия. Но тут появляется планолет, оттуда выпадают железные четырехзубые челюсти, обхватывают марфлингистку и уносят в ночное небо навсегда. финик возвращается к нам, зажав полный кулак моих стрел, еще мокрых от обезьяньей крови. Вот, решил, что тебе сгодятся. Спасибо. Иду отмывать свое тело, а заодно и оружие от багровых пятен. Потом возвращаюсь в джунгли за клочьями сухого мха. Мертвых обезьян уже нет их в помине. Куда они подевались, любопытствую я. Не знаем, — пожимает плечами финик. Лианы пошевелились, а потом раз — и тушки пропали. Усталые, оцепенелые, мы смотрим на заросли. Теперь, когда ничто не отвлекает внимания, я замечаю, что крохотные болячки покрылись трупьями. Боль ушла, зато все чешется, причем сильно. Внушаю себе, что это хороший знак. Наверное, ранки так заживают. Из-под тишка наблюдаю за питом и фиником. Они уже вовсю рассарапывают свои пострадавшие лица. Надо же, и нашему безупречному красавчику сегодня досталось. Не чешитесь, предупреждаю я, вспомнив давний мамин совет, хотя сама умираю от желания поскрестить везде сразу. Инфекцию занесете. Может, попробуем еще раз добыть воды? Мы отправляемся обратно к дереву, над которым уже поработал мой напарник. Пока он прилаживает выводную трубку, я и Адеры стоим с оружием наготове. Но угрозы пока не видно. Пит напал на хорошую жилу, и вскоре вода начинает хлестать ручьем. Утолив жажду, мы ополаскиваем теплой водой страдавшиеся от чесотки тела. Затем наполняем питьем несколько раковин и возвращаемся на пляж. Ночь еще не окончилась, но до рассвета остались считанные часы. Если только распорядители его не отменят. Вызываюсь по покараулить, чтобы дать мужчинам немного передохнуть. — Нет, Китнис, лучше я, — возражает Адейр. По лицу видно, он еле сдерживает рыдание. — Мэкс. Что ж, если он хочет остаться со своей скорбью наедине, я не стану ему мешать. — Хорошо, финик спасибо. Устраиваюсь на песке рядом с Питом, и тот без промедления засыпает, а я продолжаю таращиться в ночь, размышляя о том, как многое может перемениться за сутки. Еще вчера имя Адейра стояло одним из первых в моем списке будущих жертв, а сегодня он караулит мой сон. Не представляю себе, зачем он спас Пита ценой жизни Мэкс. Знаю только, что никогда не сравняю счет между нами. Остается одно – уснуть поскорее, чтобы дать человеку спокойно погоревать. Так я и делаю. Глаза открываются уже поздним утром. Пит рядом, он еще не проснулся. Над нашими головами на ветках подвешена травяная оценовка, что-то вроде солнечного тента. Сажусь на песке и оглядываюсь вокруг. Оказывается, финик не сидел, сложа руки. Две плетеные миски наполнены свежей водой. Третий – россыпь моллюсков. Адер разбивает панцири камнем. «Эти твари вкуснее свежими», – произносит финик, и, оторвав кусок мяса, ловко забрасывает его в рот. Делаю вид, будто не замечаю, как у него покраснели глаза. От запаха еды урчит в животе. Тянусь к миске, но вдруг замечаю засохшую кровь под ногтями. Похоже, я сильно чесалась во сне. Так можно инфекцию занести, замечает Финник. Да, я в курсе. Иду к соленой воде и смываю кровь. Даже не знаю, что ужаснее, боль или эта чесотка. Наконец решаю, все, с меня хватит и громко топнув ногой, запрокидываю лицо к небу. «Эй, Хеймич, ты меня слышишь? Или опять упился до чертиков? Вообще-то нам не помешало бы средство для кожи!» Парашют появляется с удивительной быстротой. Тюбик ложится прямо мне в руку. «Самое время!» — ворчу я, но не могу заставить себя улыбнуться. «Хеймич, чего бы я только не отдала за пять минут разговора с тобой!» Плюхаюсь на песок рядом с финником и откручиваю крышечку. Внутри густая умная мать с запахом дёгтя и сосновых иголок. в нос, выдавливаю каплю на ладонь и принимаюсь втирать в ногу. Из груди вырывается вздох облегчения, чесотка и впрямь уходит. Правда, кожа приобретает зеленовато-серый оттенок, словно у привидения. Обработав одну ногу, приступаю к другой, отсюда бросаю финнику. Тот недоверчиво глядит на меня. У тебя такой вид, словно ты разлагаешься. Однако страдания побеждают сомнения, и через несколько минут парень тоже втирает мать во все тело. Смесь этой жижи со трупьями выглядит отвратительно. Даже забавно наблюдать, как он горемычный терзается. Бедненький финник. Ты, наверное, первый раз в жизни стал не похож на красавца. Да уж, непривычные ощущения. Ну ты же как-то всю жизнь терпела. Держись от зеркал подальше, советую я. Скоро забудешь. Ага, особенно если ты будешь вертеться перед глазами. Мы по очереди намазываем друг другу спины. Я уже собираюсь разбудить Пита, когда Адейр говорит. Погоди, это надо сделать вдвоем. Пусть увидят оба наших лица. В последнее время в жизни осталось так мало места для развлечений, что я соглашаюсь. Мы становимся по бокам от спящего, наклоняемся прямо над ним и легонько трясем за плечо. «Пит, вставай!» — мелодично воркую я. Его веки приподнимаются. а, -а, -а напарник подпрыгивает, словно ужаленный. Мы двое валимся на песок и хохочем до коликов. А когда решаем остановиться, бросаем взгляды на Пита, который пытается напустить на себя негодующий вид. И снова прыскаем. К тому времени, как приступ проходит, я начинаю думать, что ошибалась по поводу Финника. Может, он и не так тщеславен или самовлюблен, как мне раньше казалось. По крайней мере, не настолько. Стоит мне прийти к этому умозаключению, как возле нас опускается парашют со свежей буханкой. Вспомнив, что в прошлом сезоне каждая из посылок Хаймитча что-нибудь означала, я мысленно делаю себе пометку на будущее. «Держись ближе к финнику, и тебе не дадут умереть от голода». Парень задумчиво крутит подарок в руках, мнет пальцем корку с видом скупого хозяина. В этом нет никакой нужды, и так ясно, что слегка зеленоватый хлеб с примесью водорослей выпекается только в четвертом дистрибте. «Это твое, АДР, мы понимаем. И ты, наверное, тоже кое-что понял». Например, что вдруг получил чрезвычайно ценный подарок, и что, вероятно, другого такого уже не пришлю. А может, хруст корки неожиданным образом напомнил себе Амекс. В конце концов он говорит, с моллюсками будет вкуснее. Пока я натираю пита лекарственной мазью, Финник проворно чистит богатый улов от панцирей. Мы садимся в кружок и угощаемся нежным мясом в прикуску с солоноватым хлебом 4-го дистрикта. Вид у нас жуткий, кажется из-за мази стали отваливаться струпья. Но я очень рада этому чудодейственному средству. Оно не только спасет нас от самой жестокой чесотки в жизни, но и послужит защитой от раскаленного солнца, сияющего на розовом небосклоне. Кстати, судя по его положению, сейчас около 10 часов утра. И мы провели на арене примерно день. Одиннадцать человек уже мертвы, 13 живы. 10 скрываются где-то в джунглях, трое или четверо из них профессионалы, кто прочее, почему-то не хочется вспоминать. Я-то надеялась на покровительство джунглей, а они обернулись роковой западней. Настанет время, когда нам придется вернуться в чащу, чтобы поохотиться или стать чьими-то жертвами. Но прямо сейчас. Не хочется одного – оставаться как можно дольше на нашем пляже. Да пока и не слышно других предложений. А между тем джунгли словно замерли, мерцают на солнце зеленой листвой, мирно стрекочут голосами тысяч насекомых и не спешат нас напугать. И тут в отдалении раздается пронзительный крик. Заросли напротив нас начинают странно качаться. Над гребнем холма поднимается гигантская волна. Захлестнув вершины деревьев, она с ревом несется вниз по склону и с такой силой обрушивается в море вокруг рога изобилия, что вода пузырится у наших колен и смывает пожитки. Мы втроем ухитряемся спасти почти все, кроме разъеденных кислотой комбинзонов, от которых и так уже никакого прока. Где-то грохочет пушка. Там, откуда пришла волна, появляется планолёт и забирает очередное тело. Двенадцать, думаю я. Поглотив чудовищный вал, круг воды постепенно успокаивается. Мы снова раскладываем вещи на мокром песке и собираемся сесть, когда я замечаю их. В трех спицах от нас из джунглей на пляж выходит странная троица. «Вон там!» — шепчу я, кивая в нужную сторону. Пит и Адер следят за моим взглядом, и мы, не сговариваясь, прячемся под сенью пышных зарослей. Все трое находятся в ужасном состоянии, это видно сразу. Один из них почти тащит другого, а третий бродит неровными кругами, точно лунатик. Кожа у всех густого кирпично-красного цвета, их словно макали в краску, а потом как следует просушили. «Кто это?» – спрашивает Пит. «Может, переродки?» Я прицеливаюсь из лука, готовясь при необходимости выстрелить. Но пока ничего особенного не происходит. Тот, кто и так еле шел, обессиленно падает на песок. Его помощник, досадливо топнув ногой, толкает на пляж и третьего, что ходил кругами. У финика светлеет лицо. Джаана! кричит он и бросается навстречу троим краснокожим. «Финник!» – это и вправду голос Джоаны. «Мы с Питом переглядываемся. Что теперь?» «Мы же не бросим товарища», — отвечает он. «Куда уж нам? Ладно, пошли, ворчу я. Хотя, честно сказать, если бы у меня и был список возможных союзников, Джана Мэйсон там все равно бы не оказалось. Однако мы бредем по пляжу, чтобы присоединиться к веселой компании. Рассмотрев спутников джаны я чувствую, что окончательно сбито с толку. На песок повалился никто иной, как битси. Аварис описывает замысловатые петли, чтобы не рухнуть следом. Ого, посмотри-ка, кто с ней. Долбанутая и тронутая. Пит озадачен не меньше моего. Хотел бы я знать, как так получилось. Подходим ближе. Джана быстро тараторит, показывая на джунгли. Мы-то думали дождь, понимаешь, из-за молнии. А пить хотелось ужасно, а когда начали спускаться, оказалась кровь. Густая, горячая. Глаза ничего не видят. Рот не откроешь. Тут же полный и наберется. Шатались, шатались вокруг, хотели выбраться, а потом чума наткнулся на силовое поле. Мне так жаль, произносит Финик. Я секунду соображаю, кто такой чума. Кажется, напарник Джааны, трибут из седьмого дистрикта. Но мы с ним почти не виделись. Не припомню, чтобы он показывался на тренировках. — Ясное дело, толку от него было немного, но все же земляк, — отвечает она, — бросил меня вот с этими. Она поддевает носком ноги полумертвого бития. Ему нож засадили в спину, а у нее вообще... Мы поворачиваемся к Вайрис. Она бродит кругами, покрытая кровью, и тихо бормочет. Тик-так, тик-так. Мы уже поняли. Тик-так, тик-так нашей тронутой что-то не так!» — отмахивается Джаана. Варис точно среагировав на ее слова, качается в нашу сторону, и девушка грубо толкает ее на берег. «Лежи спокойно! Когда ж ты угомонишься, а?» «Оставь ее!» — рявкую я. Джоанна с ненавистью прищуривает карие глаза. «Отстать!» — шепит она, и, сделав шаг вперед, внезапно закатывает мне оплеуку, да такую, что искры летят из глаз. «А кто их, по-твоему, вытащил из кровавых джунглей ради тебя, ты?» Финник перебрасывает ее извивающееся тело через плечо, уносит к воде и несколько раз окунает. В передышках Джоана визжа осыпает меня оскорблениями. Но я не стреляю. Во-первых, она с адером А во-вторых, что там было сказано ради меня? Поворачиваюсь к напарнику. Что это значит? Причем здесь я? Не знаю, но ты сама хотела быть с ними, напоминает Пит. Еще в начале. Да, хотела, в начале. Все равно это ничего не объясняет. Я смотрю на недвижное тело Бити. Тогда надо что-то делать, иначе недолго нам наслаждаться их обществом. Пит несет изобретателя, а я веду Вайри за руку к нашему небольшому лагерю. Усаживаем женщину на мелководье, чтобы помылась. Она лишь крепко сцепляет ладони и время от времени повторяет «тик-так». Отстегнув пояс бити, я обнаруживаю привязанный к нему обрывком лианы увесистый металлический цилиндр. Понятия не имею, что это, но если предмет настолько важен для бити, значит и в самом деле имеет какую-то ценность. Бросаю его на песок. Одежда мужчины буквально присокла к коже, и я понемногу отклеиваю ее, пока пит придерживает его в воде. Через несколько минут отмокает комбинезон. Оказывается, белье точно так же насквозь пропитано кровью. Чтобы отмыть беднягу, приходится раздеть его до гола. Впрочем, не скажу, чтобы на меня это произвело впечатление. За последний год на нашем кухонном столе побывало множество обнаженных людей. Со временем к этому привыкаешь. Подстелив травяную циновку, опускаем битый на живот. Нужно же осмотреть его спину. От лопатки к ребрам и ниже тянется рана длиной 6 дюймов. Лицо очень бледное, видимо крови потеряно немало, и она до сих пор сочится. Присаживаюсь на колени и размышляю, что у нас есть из лекарств. Соленая вода. Начинаю понимать, как чувствовала себя мама, когда лечила больных одним только снегом. Бросаю взгляд на зеленые джунгли. Вот где наверняка есть отличная природная аптека. Знать бы еще, как ею... Пользоваться. На ум приходит пушистый мох, который Мэкс протянула мне, чтобы высморкаться. Сейчас вернусь, говорю я Питу. К счастью, этого добра, повсюду хватает, срываю целые горсти с ближайшего дерева и тороплюсь обратно. Хорошенько обкладываю мхом рану бити, а потом закрепляю при помощи прочных лиан. Влив ему в рот воды, мы перетаскиваем мужчину в тень к самому краю джунглей. — Кажется, это все, что в наших силах, — говорю я. — Ну и хорошо. Ты замечательный лекарь, — отвечает напарник. — Это врожденная. — Нет, — качаю я головой. — У меня кровь отца. И она ускоряет свой бег по жилам во время охоты, а не во время какой-нибудь эпидемии. Пойду посмотрю, как там его подружка. Захватив горсть мха, подхожу к Вайрис. Та не сопротивляется, когда я раздеваю ее и оттираю кровь. Глаза у нее расширены от страха, а с губ все настойчивее срывается. Тик-так. Чувствую, хочет что-то сказать, но без переводчика бити я совершенно беспомощна. Да, конечно, тик-так, тик-так. Кажется, мои слова ее слегка успокаивают. Отстирываю комбинезон почти до дочисто и помогаю Варе одеться Пояс не пострадал, поэтому я его тоже застегиваю а вот белье кладу в ямку на мелководье и придавливаю камни. Тут к нам присоединяются чистенькая джана и линяющий финик. Новоявленная союзница жарно глотает воду и набивает живот мясом моллюсков, а я пытаюсь влить или запихнуть хоть что-нибудь в рот своей подопечной». Адер, отстраненным почти насмешливым тоном, рассказывает о ядовитом тумане и нашествии обезьян, опустив самую важную часть истории. Потом каждый из нас вызывается караулий чужой сон. В итоге бодрствовать остаемся мы с Жаной. Я, потому что уже отдохнула, а она, потому что наотрез отказалась ложиться. Все отправляются спать. Мы двое молча сидим на пляже. Для верности, покосившись на Адейра, Жана поворачивается ко мне. Как же вы потеряли Мэкс из-за тумана? Финник нес Пита, я Мэкс но не слишком долго. Потом упала и не сумела подняться. Он сказал, что не сможет нести двоих. Старуха поцеловала финика и ушла в ядовитую мглу. «Знаешь, она ведь была ментором его», — садит девушка обвиняющим тоном. «Я этого не знала». Практически членом семьи, помолчав, продолжает Джаана, уже без прежней злости. Мы наблюдаем, как волны, по ложью, придавленное камнем белье. Да, спохватывалась я. Так зачем тебе понадобились, тронутая и долбанутые? Я же говорю, нужно было доставить их тебе. Хримич заявил, что это единственный способ стать твоей союзницей. Ты ведь так ему сказала? Нет, проносится у меня в голове. Но лучше согласно кивнуть. Спасибо, я ценю твою помощь. Надеюсь, и девушка снова. Глядит на меня с открытым презрением, будто на самое тяжкое бремя в жизни. Наверное, так чувствуешь себя, имея старшую сестру, которая тебя всей душой ненавидит. Тик-так, раздается вдруг за спиной, Оборачиваюсь. Варис незаметно подкралась к нам, ее глаза прикованы к джунглям. Боже, опять она! Все, я пошла отсыпаться. Вы вдвоем чудесно покараулите. С этими словами Джоанна уходит и растягивается рядом с финником. «Тик-так», — шепчет Вайрис, — отвожу ее назад и укладываю, а потом, чтобы успокоить, долго поглаживаю ей руку. Женщина погружается в дрему, но беспокойно мечется и поминутно выдыхает свое тик-так. «Тик-так», — соглашаюсь я в полголоса. «Пора в постель». «Тик-так, засыпай». Солнце поднимается по небосводу и, наконец, повисает прямо над нашими головами. Полдень, рассеянно, думаю я. Хотя какая разница? Справа вдали в дерево бьет огромная молния и разражается электрическая гроза. Точно там, где и в прошлую ночь. Кто-то снова запустил бурю. Продолжая успокаивать варец я наблюдаю за вспышками, сама почти усыпленная плеском воды. И размышляю о прошлой ночи. Молнии Начались после загадочного колокольного звона. Двенадцать ударов. «Тик-так!» – произносит варец, очнувшись на миг и опять отключается. Тогда было двенадцать ударов, примерно в полночь, и сразу гроза. Теперь солнце над головами, как будто бы полдень, и молнии. Медленно поднимаюсь и обвожу глазами арену. Вспышка мелькнула вон там. В следующем куске пирога наших новых союзников застал кровавый ливень. Мы, наверное, были в третьем, когда появился туман. Едва он рассеялся, обезьяны в четвертом сбились в опасную стаю. Тик-так, стремительно поворачиваю голову в другую сторону. Несколько часов назад, около десяти, волна пришла со стороны второго участка, считая слева от молнии, которая ударила Прямо сейчас в обед. И в полночь, и снова в обед. Тик-так, шепчет варец во сне. Сполохи прекращаются. Справа от них начинается ливень. И до меня вдруг доходит смысл ее слов. Приглушенно ахаю. Да, тик-так. Обвожу глазами арену, полный круг. Все верно. Тик-так, тик-так, это просто. Часы.